Лена. Как они добрались до Явграда, Олена почти не помнила. Дорога мерещилась ей пыткой. И только заметив у городских стен огненные косы дочери, Олена собралась силами и сумела успокоить свое дитя. А вот когда ее проводили в купальне, дала слабину, упала на пороге. Прислужницы всполошились, конечно. Олена на силу их уболтала и ничего не говорить. Девица обещали, но лекаря все же привели. То есть лекарку. Круглобокая травница оказалась прислужницей Мараны, но дело свое знала. Крепко же тебя по темечку приложили, заметила она с усмешкой. Ну да ладно, не таких выхаживали. Сказав это, Егарь принялась за дело. И, верно, отвары из ее рук помогли лучше некуда. К вечеру Олена на своих двоих крепенько стояла и даже нашла силы приветить дочь. Радость моя! — шепнула, обнимая, кинувшуюся к ней в объятия Агнею. — Уж не чаяла я свидеться. — Я тоже, — схлепнула Агнеюшка. — Это ведь твой шнурочек был, с узелками который я у братьев нашла. Улена кивнула. — Ее? А чей же еще? Агнеюшка встрепенулась. — Они тебя обидели, да? — зарычала не хуже волчицы. — Убью. — Да кто ж веду обидит? Все хорошо. Не думай об этом. — Лучше про деток расскажи. Чую в твоем чреве силу великую. Только чужая она. Не от лады. Ее хитрость сработала. Агнея зарделась, как мака в цвет. — Все-таки их двое, да? Мне так кажется. — Верно мыслишь, но не бойся, я рядом буду. Но дочка смутилась пуще прежнего. Торопливо перевела разговор на другое. Стала расспрашивать, не обижал ли кто Алену в пути. А сама внимательно так смотрела. Сразу понятно, на кого кивала. Олена неслышно вздохнула и погладила свою милую по огненным волосам. «Отдохнуть мне надо б на прости. Агнуешка нахмурилась, но спорить не стала. Ушла. Наверное, отца навестить захочет. Ревность куснула за сердце ядовитой змеей. На мгновение подумалось, что зря она рассказала кожемяке правду. Однако Олена тут же себя одернула. «Нет, не зря». У дочки ее должна быть отцовская защита. А она? Она как-нибудь приноровится. Не впервой. На том у Лены и успокоилась. Залезла под одеяло и, как в черную бездну рухнула, уснула жарким, беспробудным сном.